Действие седьмое. Утром Алиса вновь исчезла, прежде чем я проснулся. Самое удивительное, что Чес куда-то пропал. Хотя за ним раньше такого никогда не водилось. За несколько дней в фортисколе я успел отвыкнуть от одиночества и чувствовал себя слегка неуютно. В голову постоянно лезли мысли о наиве. Я раз за разом вспоминал стычку с водниками, думая, что же именно я сделал не так. «Все!» – зло думал я. Все я сделал не так. И как так получилось, что ко мне на мгновение вернулись способности к ремеслу? Непонятно. До завтрака оставалось около получаса, и я решил, пока есть свободное время, заскочить в библиотеку поболтать с Велисом. Вставив в замочную скважину ключ, я дернул на себя дверь и вновь оказался в царстве книг. «Зак!» – выскочил мне навстречу Велис. «Хорошо, что ты решил сегодня заглянуть. Я кое-что выяснил». «Об артефакте или о хранителях?» Тут же спросил я. «Извини, только о хранителях. Зато информации не просто море, а целый океан. Представь себе, так называемые хранители в том или ином виде упоминаются практически в каждом мире. Кстати, как и люди судьбы». «Это уже интересно», – обрадовался я. «А где Вильхиор? Может, он тоже захочет послушать?» «Бесполезно», – отмахнулся Велис. «Он даже не ел ни разу с тех пор, как сюда попал. Бродит среди стеллажей, посвященных нашему миру и нескольким другим, выбранным по одному ему известным критериям. Возможно, оно и к лучшему. Хотя Вильхиор всегда был на нашей стороне». Я никогда не мог доверять ему полностью. Интуиция буквально вопила о том, что вампир себе на уме, и ум тут явно давно зашел за разум. «Пойдем за стол, разговор предстоит долгий», пригласил меня библиотекарь. Судя по моим наблюдениям, мебель появлялась в библиотеке по желанию Велеса в любом месте и выглядела каждый раз по-разному. Сегодня это оказался добротный широкий стол с не менее добротными стульями, Именно то, что нужно для серьезного разговора. «Начну немного издалека», – предупредил Велис поерзав на твердом стуле. «Как мы уже знаем, во Вселенной существует множество миров. Люди и прочие существа, чаще всего внешне похожие на людей, научились путешествовать между мирами. Но этот процесс является противоестественным для Вселенной». «Каждый мир всеми силами старается защитить себя от вторженцев, ощущая их чуждость. Ты уже успел почувствовать это на себе, воспользовавшись фонтаном судьбы? С каждым мгновением мир становится враждебнее к пришельцам, стараясь их убить, растоптать, уничтожить». В то же время появились люди судьбы, способные со временем приучать чуждый мир к своему присутствию. Им нужно было лишь продержаться определенное время, и мир признавал их. Перед моими глазами тут же пронеслись посещенные нами с Алисой миры. Да, уж это было то еще путешествие. Не знаю, сколько времени требуется, чтобы мир признал человека судьбы, но я бы столько явно не продержался. «Ничего нового ты мне пока не сообщил, не удержался я. К сожалению, у меня не так много свободного времени». «И я просто напомнил, считай это предисловием», – Хмыкнул Велес. «Так вот, когда людей судьбы стало больше, чем звезд на небе, появилась серьезная проблема. Они шлялись между мирами, творили, что им вздумается, и не было за ними никакого контроля». Во Вселенной множество миров, каждый развивается по-разному, и часто пришельцы из одного мира казались богами в другом, и многие пользовались своими знаниями и возможностями далеко не во благо. История умалчивает, кому именно пришло в голову создать общество, которое стало охранять покой миров. Думаю, подобная идея могла родиться во многих умах одновременно, Постепенно эти общества росли, объединялись, охватывая все больше и больше миров. Назывались они по-разному, но постепенно образовалась единая, названная хранителями. Они оберегали покой миров, не позволяя людям судьбы творить все, что им вздумается. Разумеется, костяк общества составляли такие же люди судьбы. Что-то подобное я и предполагал. Кто-то же ведь должен следить за порядком во множестве миров. А библиотекарь молодец, явно периодически цитирует книги слово в слово, а то и читает прямо из них. Кто знает, насколько глубокой стала его связь с этим местом? А что-нибудь о храме хранителей? С этим сложнее. Он, как и библиотека, находится между мирами. Сам понимаешь, ни в одной книге не будет точных инструкций, как попасть в столь важное место. Это тщательно оберегаемый секрет. Думаю, единственный шанс оказаться там – найти хранителя, который и проведет тебя туда. Я на какое-то мгновение задумался. Слушай, а у нашего мира тоже есть хранитель? Интересно, кто он? Вот уж не знаю, – пожал плечами Виллис. И может оказаться кто угодно. Хоть император, хоть обрабатывающий поле крестьянин. Еще один любопытный факт. Хранители тщательно скрывают свои настоящие имена, предпочитая называться по наименованиям миров, из которых они пришли, или же по должности, занимаемой в их обществе, а то и вовсе по какому-то качеству. Как это? Не понял я. В летописях есть множество примеров. Хранитель скорби, хранитель земли, хранитель семи океанов. «Заметь, слово «мир» отсутствует. Видимо, у них есть какие-то свои кодовые слова и для названий миров, и для должностей в храме». «Да, шифруются они знатно», признал я. «Так как же мне их найти?» «Ты будешь удивлен, но они используют для идентификации перстни, чем-то похожие на те, что применяются у нас для тренировки магических способностей детей». Только выглядят они несколько иначе, представляя собой стилизованный человеческий глаз зеленого цвета. Действительно, у нас в школах применяли нечто подобное. Так называемые ученические перстни, кстати, придуманные тем самым сумасшедшим ремесленником. Правда, цвета они были красного, поскольку работали со стихией огня. Самые эмоциональные и легче всего проявляющиеся. Да и глаз на ученических перстнях был не совсем человеческий. «Любопытно, чем руководствовался ремесленник 400 лет назад, когда разрабатывал внешний вид этих артефактов?» «Ну, хоть что-то», – вздохнул я. «Есть от чего оттолкнуться». «Пока что это все. Мне продолжить поиски храма?» «Да», – подтвердил я. И «Еще попробую узнать больше информации о коридоре судьбы. Чувствую, мне предстоит еще не раз там побывать». Я встал со стула. Но на полпути к выходу неожиданно вспомнил. «Кстати, а невил то заходил?» «Нет, до сих пор не появляется», – озабоченно ответил библиотекарь. «Это уже становится странным». «Да уж», – согласился я. «Я думал, он каждый день будет интересоваться здоровьем брата». «Может, случилось чего?» Вспомнив о здоровье Наива, я невольно загрустил. «Может, оно и к лучшему, что Невила здесь нет». Не придется сообщать плохие новости». «Ладно, зайду чуть позже. У нас очень насыщенные деньги в форте». Хранитель, понимающий, кивнул. «Конечно. Вильхиору что-нибудь передать?» «Не будем его отвлекать», хмыкнул я. «Чем сильнее он занят, тем меньше от него проблем». Едва я закрыл дверь в библиотеку, как она тут же вновь отворилась. Но на этот раз наружу, в коридор казармы. «Ты чего закрываешься?» Выкрикнул Чес, ворвавшись в комнату и едва не свалив меня с ног. «В библиотеку ходил», – спокойно ответил я. «А ты где был? Выскользнул куда-то. Бегал узнать, как здоровье наива. Вот этот Чес молодец!» «И как он?» – обеспокоенно спросил я. «Пока без сознания, но Друид заверил, что все будет хорошо. Он просто введен в сон, чтобы ускорить процесс восстановления». «Сам знаешь, друиды с трудом могут лечить низших вампиров, поэтому главная надежда – это их собственная регенерация». «Кстати, эти треклятые пилюли как раз и созданы для того, чтобы усиливать этот процесс». «Ты меня успокоил», – облегченно вздохнул я. «Так для того и бегал», – усмехнулся Чес. «Кстати, теперь мы знаем, что происходит с дверью, когда ты открываешь проход в библиотеку. Она была заблокирована намертво я даже ломать ее пытался по-тихому. Не очень хорошо себе представляю, как можно было ломать дверь по-тихому, но факт, Чес подметил, безусловно интересный. Пойдем завтракать, решил я. Я очень сильно проголодался, по пути расскажу тебе, что узнал в библиотеке. По закону всемирной подлости в столовой мы впервые пересеклись с Энджелом и его дружками. «Раньше наша компания приходила на завтрак к самому началу из-за вечно голодного наива, а водники, по всей видимости, предпочитали поспать лишние полчасика». «Вот наглые уроды!» – прошипел Чес, когда мы сели за свой столик. «Они еще смеют нам на глаза попадаться!» Все пятеро смотрели на меня настороженно. И никакой наглости и уверенности не было и в помине. «Еще бы!» «Ведь если я расскажу о нападении, то их не спасет даже покровительство папаши Энджела, выпрут из Академии в зашей и не посмотрят на происхождение. Шутка ли? Нападение на учеников с применением боевых заклинаний. Но, разумеется, я бы никогда не стал на них доносить. Всегда предпочитал решать свои проблемы сам. А возможность расквитаться с ними еще представится. В этом я даже не сомневался». «Не вздумай разборки сейчас устраивать», – на всякий случай сказал я другу. «К этому делу нужно подойти обстоятельно, чтобы они нашумеясь запомнили на всю жизнь». «О, они запомнят!» – хмуро кинул чес. «Едва мы принялись за уже ставший привычным, но от этого ничуть не более вкусным завтрак». «Как в столовой появился сержант Торн и направился прямиком к нашему столику». «Зайкери резко сказал он, встав над нами. «Мастер Ривел желает видеть вас!» После завтрака с надеждой спросил я. «Немедленно!» – рявкнул сержант так, что подскочил не только я, но и сидящие за соседними столами ученики. Как я не без злорадства заметил, особенно встрепенулись Энджел и компания. Собственно, из-за чего бы еще, кроме вчерашней стычки, меня могли вызвать главе службы безопасности Академии? Он наверняка что-то слышал о вчерашнем происшествии и решил узнать подробности. Хотя, может быть, мастер Ривилл захотел увидеть меня по иным причинам? Например, в лаборатории наконец-то смогли разобраться с моим артефактом». «Есть!» – коротко ответил я и, скачив из-за стола, последовал за сержантом. «Увидимся на занятиях!» – крикнул Чес вдогонку. догонку. Проходя мимо настороженных водников, я не удержался и подмигнул им. «Пусть еще немного понервничают». Сержант Торн проводил меня до исследовательского центра, как будто я мог куда-то сбежать, и передал на руки охранникам. А они впервые за все время не остались на посту, а прошли по всем коридорам вместе со мной вплоть до кабинета мастера Ривила. Складывалось такое впечатление, будто меня арестовали или что-то вроде того. «А, Зак, проходи!» Поприветствовал меня лысый ремесленник. Я послушно зашел в кабинет и сел напротив него. «Доброе утро, мастер ривил». «Такое же доброе, как вечер», – прищурился ремесленник. «В каком смысле?» – переспросил я. «Это ты мне расскажи, что произошло вчера вечером в проходной казарме и почему твой друг оказался в больнице». «Что ж, это вполне логично». Все-таки он глава службы безопасности, а не просто погулять вышел. Хотя, будь он по-настоящему хорош, не задавал бы вопросов, а знал все и так. А то и предотвратил. Странно, что в форте не стоят заклинания датчики использования магии, как в Академии. «На вас было совершено нападение?» Продолжил мастер илл «Мы нашли следы применения заклинаний». «Можно и так сказать», – медленно произнес я. «Дракон, меня задери!» «Не хочу рассказывать о произошедшем. Пусть мои проблемы останутся только моими». «Вас пытались убить или похитить?» «Нет, это не было покушение, как в Академии в прошлое посещение. Просто наши внутренние разборки». «Не слабые у вас разборки, судя по следу на стене», заметил ремесленник. «Возможно, я бы и смотрел на подобное сквозь пальцы». «Если бы не страдали участники важных экспериментов». «Вот он вроде бы о правильных вещах говорит, а звучит все равно гадко. Опять чувствую себя объектом исследований, а не живым человеком». «Просто разрешали внутренние разногласия», – упрямо повторил я. «Дуэли среди первокурсников запрещены», – напомнил ремесленник и на какое-то время задумался. «Что ж, я догадываюсь, с кем у вас могли возникнуть проблемы, и мог бы наказать всех участников драки во избежание повторения инцидента». «А можно как-нибудь обойтись без этого?» – осторожно спросил я. «Только если без утайки расскажешь обо всем произошедшем. Я должен знать все подробности. Не знаю уж, зачем ему это нужно». Но я все равно собирался рассказать о неожиданно прорезавшихся способностях к ремеслу, так что почему бы и нет. Я послушно описал ему все произошедшее, избежав, однако, упоминания имен водников, просто на всякий случай. С особой радостью упомянул о неожиданно использованном заклинании, во всех подробностях описав свои ощущения и словно пережив этот момент заново. «Да уж, в мое время разногласия решали на кулаках или официальных поединках», вздохнул ремесленник, и его взгляд слегка затуманился. «Мы считали, что любое разногласие стоит решать при зрителях, чтобы все знали, кто является сильнейшим. Это были поединки не на жизнь, а на уважение. Одной победы не хватало». Нужно было сделать это красиво и честно. И уж точно не так, из-под тишка. Ненависти зрители не нужны, пожал я плечами. Это не тот случай. к тебе охрану я, к сожалению, не могу. Ремесленники, ходящие по пятам за учеником, будут выглядеть слишком вызывающе. Но и повторения подобных эксцессов мне не нужно. «Поэтому я предлагаю тебе впредь забирать из лаборатории артефакт и пару скелетов. Пусть везде ходят с тобой. Назовем это повышением навыков некромантии». «Признаюсь, такого я не ожидал». «То есть мне можно разгуливать по форту с двумя умертыми в качестве телохранителей?» «На всякий случай уточнил я». «А что? Неплохая вырисовывается картинка». «Вот только непонятно, почему ремесленник решил, что вышагивающие по форту мертвые будут выглядеть менее вызывающе, чем ремесленники-телохранители?» «Именно! На все вопросы смело можешь отвечать, что тренируешь неожиданно проявившиеся способности к некромантии. Тебе же все равно во время патрулирования проклятых земель придется использовать артефакт». Так что можешь начинать тренировки с ним под руководством капитана шортов в зоопарке. Ну и в лаборатории тоже, конечно. Кажется, теперь я смогу перестать чувствовать себя бесполезным балластом на тренировках. Мысленно потер я руки. Со скелетами там и ого-го, что натворить сможем. А сегодня у меня на тебя особенные планы, продолжил мастер Ривилл. «В свете того, что ты рассказал о вернувшихся на какой-то миг способностях, мы попробуем кое-что новенькое». «Только не очередные анализы», – устало подумал я. «Во мне уже и крови-то не осталось, наверное. Да и вообще самочувствие паршивое, если честно». «Сказалась бессонная ночь и общее напряжение последних дней». «Что же?» Стараясь скрыть легкое раздражение, спросил я, «Возможно, наше лечение не дает результатов потому, что мы изначально взяли неправильное направление исследований. Признаюсь, я сам в этом виноват. Пошел на поводу твоей уверенности в силе таинственного артефакта некромантов, якобы забирающего самое ценное». И даже если он действительно делает нечто подобное, то вряд ли это будет способность к ремеслу. Есть и более ценные вещи. Жизнь близких людей, твой разум, здоровье или душа, например. Не уверен, что это звучит успокаивающе, поморщился я. А я здесь не для того, чтобы тебя успокаивать. Без тени улыбки сказал ремесленник. Я лишь хочу вылечить тебя, чтобы получить возможность исследовать магию драконов. Ну, хотя бы честно. Так, что же мы сегодня делаем? Я решил зайти с другой стороны. Забудем на время об артефакте и предположим, что виной всему укус вампира. Но я... Мы же убили его. На всякий случай напомнил я. В вампира я не превратился. «Да, с я не страдаю», — ровно произнес мастер Ивил, «Но изменения могли зайти достаточно далеко и стать необратимы». «Необратимы?» «Необратимы без специального вмешательства», — поправился ремесленник. «То есть превращение остановлено, но процесс восстановления прошел не полностью». Признаюсь, с этой точки зрения я на проблему не смотрел, как правильно заметил ремесленник, слишком зациклившись на артефакте из другого мира. Но мастер Ривил и тут умудрился испортить настроение. Лично я вижу огромную разницу между фразами «необратимы» и прошли не полностью. «У нас есть отличный специалист с многовековым стажем, знающий о низших вампирах практически все». Продолжил лысый ремесленник. «Думаю, на сегодня я отдам тебя ему». «Отдаст он меня, видите ли?» «Звучит не слишком приятно. Словно я не человек, а вещь какая-то. Одно хорошо, этот его специалист по низшим вампирам наверняка имеет отношение к созданию пилюль. А результат их действия я уже мог наблюдать воочию. Точнее я видел, как вел себя наив, перестав их принимать. И к чему это привело?» Вполне очевидно, что создавший лекарство друид должен быть действительно лучшим в этой области. Мысли сами собой вернулись к Викерсу-младшему. Как он там сейчас? Надо будет улучшить свободную минутку и узнать о его самочувствии. Так что же мне сегодня грозит в свете нового диагноза? Очевидные пробы крови? Все же уточнил я. Вроде бы и так литра два взяли. Кровь тут ни при чем. «Исследовать придется несколько иное. Кстати, помнишь наш разговор о крови дракона?» Я согласно кивну. «Так вот, именно от ее концентрации и зависит процесс превращения вампира. У каждого человека он проходит с разной скоростью. Полагаю, в твоем случае превращение несколько затянулось?» «Да, но в большей степени благодаря какому-то чудодейственному средству от Вильхиора». «Это он тебе так сказал?» – усмехнулся ремесленник. Э, -э ну да», – озадаченно ответил я. «А как бы иначе я смог дотянуть до земель вампиров и не превратиться? Вон, наив потерял способности уже на второй день. А я еще кое-как повоевал по пути. Да и кто может лучше разбираться в вампиривании, как не древний вампир?» «В его знаниях я не сомневаюсь», – успокоил меня мастер Ривил. «А вот в поступках весьма вероятно, что ты самый выдающийся носитель крови дракона за последние десяток веков». «Да я крут», – хмыкнул я. «Только вот сейчас почему-то инвалид без способностей». «Не прибедняйся», – поморщился ремесленник. «Так вот, я к чему это говорю?» «У нас был случай, когда человек с гораздо меньшей концентрацией крови дракона продержался почти неделю. До превращения?» – осторожно уточнил я. «До начала сбоев в создании заклинаний». «Как так?» – опешил я. «Но в академии друид сказал мне, что обычные люди превращаются еще быстрее, чем я». «Обычные люди!» – поправил меня мастер Ривилл. «Учти, что немногие знают правду о крови дракона, а уж специалистов вообще можно пересчитать по пальцам одной руки!» Ремесленник поднялся из-за стола, взял с полки одну из папок и подошел ко мне. «Пойдем, возможно, мы узнаем много интересного после того, как наш Орион проведет полное исследование». Когда затрагивается тема лечения и звучит фраза «многовековой стаж», чаще всего речь идет о друиде. Судя по названному имени, так оно и будет. Ведь именно лесные жители любят подобное окончание. И он, и я, оин. Такое ощущение, словно они буквально жить не могут без буквы «и» в имени. По каменным переходам ремесленник повел меня в очередную лабораторию. В этом крыле я еще не бывал. Похоже, именно здесь проводил большую часть времени Наив, обучаясь работе с артефактами низших вампиров. Как я догадался, просто мы прошли через полигон для испытаний заклинаний и смогли насладиться видом весело разлетающихся от фиолетовых сгустков энергии щитов. Я, правда, видел только визуальную часть заклинаний, но и это впечатлило. Наив отлеживался в больнице, и сейчас здесь было всего трое вампиров, отрабатывающих действия простейших боевых заклинаний. Признаюсь, мне слегка взгрустнулось. Все это в очередной раз напомнило о том, как я соскучился по ощущению, возникающему в тот момент, когда созданное тобой плетение обретает силу. «Я смотрю, исследования добытых нами артефактов идут просто великолепно», недовольно заметил я. «Да, мне захотелось напомнить». Благодаря кому у ремесленников появились такие замечательные артефакты? А то с каждым днем в форте я чувствую себя все более бесполезным. Как будто не мы отбили нападение твари и захватили мятежных низших вампиров. И еще немного обидно, что с исследованиями в этой области у них все в порядке. А вот с черепком разобраться ну никак не могут. Эти артефакты добыты не вами, поправил меня мастер Ривилл. «Твоя тетя вынудила нас вернуть ордену каждый переданный вами артефакт по списку». «Ай да, тетя! И где только список-то достала, не иначе Алиса подогнать успела перед отъездом». «Кстати, госпожа Элиза – удивительная женщина. Ее бы энергию да в мирное русло». «По-моему, на войне-то как раз мы», – хмыкнул я. «Интересно, как там у нее дела?» И как там Даркин столицы? Справляется ли? Ох, не видел ты еще войны, покачал головой лысый ремесленник. Конечно, в последнее время я вообще кроме лаборатории, столовой и зоопарка ничего не видел. И вот меня привели в очередное помещение, заставленное всевозможным непонятным оборудованием. Правда, помимо этого, в середине зала росло невысокое разлапистое деревце. Друиды-любители подобных украшений. Видимо, скучают по родному лесу. Именно такой скучающий друид и сидел в большом плетеном кресле, кстати, растущем прямо из камня, и читал толстенную потертую книгу. Длинные волосы, седая борода, темно-зеленые глаза, классика. «Кто тут еще?» Сухо поприветствовал он нас, не отрываясь от книги. «Не припомню, чтобы у тебя были проблемы со зрением», насмешливо сказал мастер Ривил. Я про мелкого спрашиваю. Вижу его впервые. Опять это высокомерие долгоживущих. Плавали, знаем. И как это он меня увидел, интересно, если от книги ни на секунду не отрывался? Это Закери Никерс. Не так давно его укусил вампир. Он смог убить гада прежде, чем превратился. Но способности к ремеслу так и не вернулись. «Обычное дело». «Да, конечно. Каждый день люди пробираются в замок боевого клана и убивают укусившего их вампира. В последнее время все так и норовят занизить мою самооценку». Мастер Ривил кинул ему на стол бумажную папку с моим делом. «Проведи все необходимые анализы, в том числе и на кровь дракона». «Как скажешь» тела перевернутая страница, но взгляда на нас друид так и не поднял. «Зак, ты поступаешь в его распоряжение. Сразу после получения всех результатов вернешься ко мне», – проинформировал мастер Ивил. «Удачи!» «При чем тут удача и сдача обычных анализов?» «Озадачено», – а подумал я, глядя на уходящего из кабинета ремесленника. За все время короткого разговора друид даже бровью не повел. Признаюсь, оставшись с ним один на один, я почувствовал себя, мягко говоря, неуютно. «Садись», – коротко велел друид, едва заметно кивнув на стул у стены. Я послушно сел и принялся ждать. Неприветливый обитатель кабинета прочитал еще несколько страниц и только после этого соизволил обратить на меня свой взор. «На вас свежие раны». «Не то констатировал, не то спросил он». «Мелочи», – осторожно ответил я. «Хорошо». Вновь непонятно к чему сказал друид. Поднявшись с кресла, он подошел ко мне и начал водить руками вокруг тела. Привычное дело. Все друиды проводили начальную диагностику подобным образом. «Понятно», – задумчиво произнес друид, и в его голосе промелькнула легкая заинтересованность. Затем последовали анализы с применением артефактов, взятием крови, слюны и уколами игл в самые неожиданные места. Ничего необычного в общем. Закончив исследование, он сел обратно в кресло, взял книгу и вновь углубился в чтение. Я честно пытался спокойно сидеть и ждать, но выдержал не больше пары минут. А долго ждать? Я сообщу. Да, вот она разница между заинтересованным в результате ученым и ученым, выполняющим рутинную задачу. «Никор готов с меня пылинки сдувать, лишь бы я провел с ним лишние полчаса в лаборатории, а этот даже моего существования не замечает». «Эх, если бы я только знал, что у них настолько изучены последствия укуса вампира, то я бы точно не стал во всем полагаться на Вильхиора. Еще неизвестно, чем он там меня пичкал, якобы чтобы замедлить процесс превращения». «Пожалуй, если бы не сильное чувство голода, я бы даже задремал». Общее самочувствие оставляло желать лучшего. А так пришлось сидеть, глядя в одну точку, и размышлять о бренности бытия. Часа полтора. Наконец, друид все так же неторопливо отложил книгу в сторону, поднялся с кресла и подошел к оборудованию. Оказалось, я рано обрадовался. Еще добрых полчаса он потратил на изучение показаний артефактов и содержимого колбочек. Закончив с этим, он вновь вернулся в кресло, но на этот раз не взял книгу, а занялся заполнением, переданной ему мастером Рибелом папки. «Зайки-реники, разговоришь?» «Угу», настороженно подтвердил я. «А ты весьма интересный случай». «Очень приятно, ага. Я бы предпочел быть самым скучным и обычным случаем в истории Академии. Здоровым, сильным и обычным». «И вы знаете, что со мной?» – с надеждой спросил я. «Конечно», – ответил друид. «И снова тишина. И...» «И теперь ты можешь отнести дело мастеру Ривилу». «Скажите хоть что-нибудь», – взмолился я. «Ну, хорошо», – неожиданно легко согласился друид. «У тебя наблюдается небывало высокая концентрация крови дракона». Выше, чем у всех изученных мной людей. — И много их было? — Достаточно. — Да уж, разговорчивый тип. — А что с моими способностями-то? — Ну, если бы ты не пил человеческую кровь, то и вовсе бы их не лишился. — Я не пил человеческую кровь. — Пил. Иначе бы процесс вообще не зашел так далеко. Причем это было сделано в самом начале, Почти сразу после заражения. Понятно. Значит, Вильхиор все-таки не лечил меня, отравил. И если бы я обратился за помощью к ремесленникам, то они вылечили бы меня без всяких походов в земли вампиров? Ах, он драконий выкормыш! Закери Никерс, с тобой все хорошо. Проявил вялую обеспокоенность друид. Ты что-то побледнел. «Полагаю, это был профессиональный рефлекс, а не настоящая забота о здоровье». «Все отлично!» – процедил я сквозь зубы. «Все просто замечательно!» «Тогда слушай дальше. Судя по содержанию крови дракона в твоей сущности, весьма велика вероятность того, что ты бы и сам со временем излечился, хотя на моей памяти таких случаев не было». Но в твоем случае это вполне можно предположить. То есть, если бы я немного подождал и ничего не предпринимал, то мог бы вылечиться и сам? Ох, дракон его раздери на мелкие кусочки. Вильхиора, разумеется, а не друида. Вернусь, выкину его из великой библиотеки в Крайтл и пусть катится на все четыре стороны. Так что же с моими способностями? Спросил я друида, постаравшись отложить мысли о предстоящей месте что оказалось не так-то просто». «Вернуться со временем», — уверенно ответил мастер Орион. «Сказать точнее не могу, как и повлиять на этот процесс. Все наши исследования о крови дракона исключительно наблюдательные. Ни физического, ни химического, ни даже магического способа воздействия на нее до сих пор не придумано». «Понятно», — протянул я. «Пожалуй, это можно было считать хорошей новостью. Способности к ремеслу скоро вернутся. Теперь остается только один вопрос. Как скоро?» «Между прочим, помимо свежих ран на груди и ожога на руке, я заметил нарушение работы печени», неожиданно сказал друид, внимательно посмотрев на меня. «Ты не злоупотребляешь?» Я удивленно захлопал глазами, уставившись на друида. — Чем? — Спиртным. — Пару раз пил в эти три месяца, — смущенно ответил я. — А не пару сотен раз? — подозрительно уточнил он. — Нет, конечно, — даже обиделся я. — Странно, — пробормотал друид. — А печень выглядит так, будто пил не просыхая. Не знаю уж, каким образом он умудрился разглядеть мою печень, но на здоровье я никогда не жаловался. «Даже ожог на руке уже практически не болел, хотя от лечения я принципиально отказался». «Вообще, я же последние несколько дней обследования постоянно проходил», напомнил я. «Уж, наверное, бы это давно заметили». «Точно», — согласился мастер Орион. «Сегодня же поговорю с людьми из того отдела». Он как-то подозрительно смерил меня взглядом. «Я проведу лечение». «Но пить все же прекращай». «Да не пил я!» Друид лишь отмахнулся, уложил меня на кровать и занялся лечением. «Сколько времени занимает восстановление больной печени у старого-старого друида?» «Недолго, поверьте мне». «А теперь бери отчет об анализах и бегом к мастеру Ривелу, сказал друид, закончив лечение. «Он наверняка уже заждался». «Как скажете». Ответил я, приняв из его рук папку. «И дверь за собой закрой», – сухо намекнул Орион. «Спасибо вам!» – искренне поблагодарил я друида. Едва закрыв за собой дверь, я неожиданно понял, что ждать вечера у меня нет никакого желания. Я хочу немедленно высказать Вильхиору все, что о нем думаю. Пожалуй, будь у меня возможность, я бы еще и накостылял ему как следует, но не уверен, что смог бы справиться с ним». «Даже будь при мне способности к ремеслу». Недолго, думая, я решил заскочить в библиотеку прямо отсюда. Надо было лишь найти подходящее место. Что-то вроде небольшой комнатки с одной дверью. Для этого идеально подходил туалет. Убедившись, что кроме меня в нем никого нет, я использовал ключ и открыл дверь».